Глава 58. Не те мертвецы. По мнению Хинсао, люди ничем так наглядно не демонстрировали, насколько абсурден их род, как своими кладбищами. Зарывать и сливающиеся останки в деревянных ящиках, подверженных разложению так же, как их содержимое, в то время как камни и статуи на могилах оплакивают бренность их плоти, что может быть нелепие. Намного достойнее смерть у гойлов. Аллеи под землей обрамлены головами их героев, нисколько не изменившимися каменами что в жизни, что в смерти. Тела они оставляют там, где нашла их смерть, чтобы те вновь воссоединились со скалой или землей, их породившей. Вот каким должен быть конец. Они зашли на кладбище, с территории которого, если верить иконописцу, освободители Брюннеля собирались тайно переправить его из Москвы. По лицам своих солдат Хинцео видел, что они испытывают те же неприятные ощущения, что и он. Шурак так и не смог объяснить, почему выбрали именно это кладбище, однако клялся, что заправлявшие все операции в Алколак не раз называл местом встречи именно его. Хенсао предлагал бегство по какому-нибудь подземному ходу, самое очевидное предположение любого гойла или в корете албёнских спецслужб. Автомобиль явно привлекал слишком много внимания. Однако нашли они только могилы. Уже 2 часа они прятались за очень подиритански обтёсанными камнями и слощавыми статуями, который любой гольский скульптор разгарается стыда разколотил бы на мелкие кусочки, когда на один из памятников внезапно опустился белый голубь. На его лапке была закреплена одна из тех позолоченных капсул, в каких состоятельные москвичи отправляли приглашения на балы и званые обеды. Не с серпай мы птицу протянула капсулу Хинсау. Сообщение было написано на гольском языке. Художник ни на что не годен. Он человек доверчивый и придаёт также неумело, как обращается с кистью. «Сохраните ему жизнь. Надеюсь, лейтенант Хин Сау в следующий раз вам повезет больше. Л. А.» В мастерское, куда Хин Сау послал на штурм своих солдат, разумеется, никого не оказалось, кроме трясущегося никчемного художника. Хин Сау ставил Ашемеза Чурака в живых, хотя тот и не смог ему сказать, кто такой Л. А.